— спросил он вдруг. — Да, — сказал я удивленно. — Ну, то есть, так мне кажется. Я вижу, что в камине горел огонь. Когда вы взломали дверь кабинета, пламя угасло или горело ярко? Я смущенно рассмеялся, право не заметил. — Может быть, мистер Реймонд или майор, надо действовать металично. С улыбкой покачал головой Пуаро. «Я был неправ, задав вам этот вопрос. От вас не ускользнет ничего, когда речь идет о пациенте. У мистера Реймонда я смогу узнать, не случилось ли чего с бумагами Чтобы узнать о камине, мне следует обратиться к тому, кто им занимается. Вы разрешите?» — он позвонил. Через минуту появился Паркер. это то звонил, сэр?» — спросил он неуверенно. «Входите, входите, Паркер», — сказал полковник Мэлорос. «Этот джентльмен хочет задать вам несколько вопросов». Паркер перенес твой почтительный взгляд на Пуаро. «Паркер, когда вы с доктором Шепардом взломали вчера дверь и нашли вашего хозяина мертвым, огонь в камине горел ярко?» «Нет, огонь почти угас, сэр», — тотчас ответил Паркер. а — сказал Пуаро почти с торжеством. — А теперь, мой добрый Паркер, посмотрите вокруг. Все ли здесь осталось в том же виде, как было в тот момент? Взгляд Дворецкого обижал комнату и задержался на окнах. — Занвеси были спущены, сэр. Горел электрический свет. — Так, — одобрительно кивнул Пуаро. — Еще что-нибудь? — Да, сэр, это... Кресло было немного выдвинуто. Он указал на кресло с высокой спинкой, стоявшее в углу между окном и дверью. «Покажите мне, как». Дворецкий отодвинул кресло от стены на добрых два фута и повернул его так, что сиденье оказалось обращенным к двери. «Вот это любопытно!» — пробормотал Пуаро. «Кто же хочет сидеть в таком положении?» «А кто подставил его на место? Вы мой друг?» «Нет, сэр», — сказал Паркер. «Я был слишком взволнован смертью мистера Экруида и всем прочим. И не вы, доктор?» Я отрицательно покачал головой. «Когда я вернулся с полиции, сэр», — добавил Паркер, «оно стояло на своем месте, я это хорошо помню». «Странно, странно». Заметил Пуаро. Вероятно, Рэймонд или Бленд отодвинули его, предположил я, но какое это может иметь значение? Никакого, сказал Пуаро и добавил тихо. Поэтому-то это интересно. Извините меня, сказал полковник и вышел с дворецким. Вы думаете, что Паркер говорит правду? Спросил я. О кресле да. В остальном не знаю. — Во всех подобных случаях, мсье, всегда есть одна общая черта. — Что же именно с любопытством? — спросил я. — Все замешанные в них что-то скрывают. И я тоже подхожу под эту категорию, — улыбнулся я. Пуаро внимательно посмотрел на меня. — Думаю, что и вы, — сказал он. «Вы сообщили мне все, что знаете об этом молодом человеке, о Ральфе Пейтоне?» Он улыбнулся, а я покраснел. «Не бойтесь, не бойтесь, я не буду настаивать. В свое время я и так узнаю». «Мне хотелось бы разобраться в ваших методах», — сказал я поспешно, стараясь скрыть свое замешательство. «Почему, например, вас заинтересовал?» Камин. А очень просто. Вы уходите от мистера Экройда в... без десяти девять, не так ли? Да. Окно закрыто. Дверь открыта. В четверть одиннадцатого, когда найдено тело, дверь заперта, а окно открыто. Кто его открыл? Ясно. Это мог сделать только сам мистер Экруд по одной из двух причин: